Глава пятнадцатая. Гномий эфир и подножка для принца. Я не успела ничего ответить. На меня тут же налетела толпа гномов. Племянники маэстра Трорина что-то кричали, размахивали веерами и посыпали меня мерцающими порошками. Мне оставалось смириться с неизбежным и ждать окончания экзекуции. Я надеялась, что меня не перекрасят в ярко-зелёный, решив, что так я буду эффектнее смотреться на экране Миркала. Хотя какая разница? Пусть делают, что хотят. Главное, чтобы вылазка Аббаса оказалась продуктивной. «Восхитительно! Изумительно! Феерично!» — воскликнул молодой гном в пурпурных шароварах и васильковом кафтане и метнул мне в лицо пригоршню каких-то серебристых блёсток. «Апчхи! Да что же это за пакость такая?» Порошок странно холодил кожу и вызывал нестерпимый зуд в носу. А еще он странно влиял на зрение. Теперь я видела мир словно сквозь прозрачную мерцающую пелену. «Апчхи! Красота требует жертв!» — развел руками Троурин и добавил, воспользовавшись телепатической связью. Это для того, чтобы вас не ослепило осветительными кристаллами. Но принцы и остальные вряд ли позволят посыпать себя, возразила. А я и не собирался их посыпать, возмутился гном. Вы знаете, сколько стоит этот порошок? Нет? 100 золотых за мешочек. Но, светлейшая «Мой план по удержанию принцев и невест в саду абсолютно безобиден», — успокоил гном. «Если они попытаются прорваться к выходу, Орен включит специальные осветительные кристаллы, и все. Они временно утратят четкость зрения. Возможно, упадут в обморок, но, уверяю вас, это пройдет». Вдох, выдох, вдох мысленно приказала себе. «Дыши, Лейла, дыши, и ничему не удивляйся. Урагану нельзя противостоять, нужно просто не стоять у него на пути. В случае с гномами действует тот же принцип. С ними бесполезно сражаться. Лучше отползти в сторонку и переждать, пока уляжется искрящийся пестрый шторм по имени Трорин. А если пердичный план по ослеплению врага не сработает, Деловито продолжил гном. «Я натравлю на беглецов альраунов». Они подготовили ловчие сети и ждут в засаде. «Прекрасный план», — меланхолично ответила, любуясь пролетающей мимо меня бабочкой. "Абас ведь просил ничему не удивляться. Вот и буду действовать согласно инструкции. В конце-то концов, кто я такая, чтобы мешать мастерам диверсии?» «Рад, что вы одобрили». Оживился гном и тут же добавил вслух, поднеся к губам громкоговоритель, «Внимание, прекраснейшие участницы, займите свои места!» Он взмахнул руками, как дирижер, и по саду разлилась тягучая, нежная музыка. Племянники тут же зажгли огни и активировали кристаллы с иллюзиями. На опустились магические сумерки, и вокруг участниц закружили хрустальные мотыльки и диковиные пташки. Красиво, я бы даже сказала, завораживающе прекрасно, если не знать, что благодаря гномам это представление в любой момент может обернуться бедламом. «Ваше высочество, светлейшее, вас это тоже касается», — скомандовал Трорин. Тяжело вздохнув, я направилась к принцам. Пока спорила с Трорином, к Ральфу присоединился Джонатан. Братья не подпустили к себе гномов, вооруженных пуховками и щетками для волос, и шипели на них из беседки. «Мастер Трорин с большим трудом согласился сократить продолжительность испытаний», — доложила. «Это максимум из того, что я могла сделать». Учитывая, что изначально никто не знал, сколько должен был длиться этот кошмар, моя ложь прозвучала весьма убедительно. «Ладно», — недовольно скривился Ральф. «Господа, что это такое?» — к нам подбежал Орин. «Почему вы здесь? Ваши места вон там. Пойдемте скорее», — поторопил он. «Шоу иллюзий вот-вот закончится, а вы первыми идете в кадре». «Итак, прекраснейшие и достойнейшие!» — вновь воскликнул Трорин, едва мы расселись, как полагается. «Я рад приветствовать вас на первом великом талиинском отборе невест!» «Великом? Знать бы еще, чем он так велик! Бедламом? Хаосом? Непредсказуемостью?» «И еще страшнее, что его назвали первым!» Неужели гномы верят, что принцы позволят кому-то провести второй? Этот отбор разительно отличается от тех скучных и унылых зрелищ, к которым все привыкли. Гном взмахнул левой рукой, и тележка подъехала ближе, а с неба посыпались лепестки роз. Подняв глаза, я заметила на крыше двух гномов, держащих какую-то странную трубу. Именно из нее вылетали конфетти, блестки и розовые лепестки. «Спасибо, что не дымовые шашки, как в прошлый раз. Сегодня вы не увидите глупых и легких конкурсов», — с чувством продолжил гном. «Наших невест ждут сложнейшие испытания, в которых им придется продемонстрировать ум, физическую подготовку, способность ориентироваться в непредсказуемых ситуациях. Надеюсь». «Он не планирует снова закинуть нас на болото», — раздался позади шепот Оливии. «Обещали задачи по экономике, но с гномов станется совместить их с охотой на тхаргов. Кстати, их зубы и шкуры стоят очень дорого. Поэтому первое испытание будет направлено на оценку ваших познаний в такой важной области, как государственная экономика», — торжественно объявил гном и раскинул руки в стороны. Его племянники тут же направили на него все осветительные кристаллы и включили запись с аплодисментами. «Итак, есть доброволец, жаждущий открыть отбор и продемонстрировать обширные познания в этой области?» — спросил Трорин. «Ну, предположим, есть. Я в этом вопросе заткну за пояс кого угодно», мысленно хихикнула Циля. «Даже самого Трорина, но, я так понимаю, дуэньем слова не давали?» «Я хочу попробовать», — вслух произнес Лин. «Это что за самодеятельность?» «Сидеть», — скомандовала я, воспользовавшись телепатической связью. «Куда ты лезешь?» «Зарабатывать легкие баллы для нашей команды», — огрызнулся эльф. «Прекрасно!» — гном аж подпрыгнул от радости а его племянники тут же направили на Лина кристаллы. «Чтоб ты понимал в государственной экономике!» — прошипела я. «Ты же вор!» «Вот именно! Я знаю сокровищницы всех королевств! Изнутри, так сказать!» — ответил Лин, грациозно поднимаясь на импровизированную сцену. Я понятия не имела, когда гнома успели возвести ее, но смотрелось роскошно. «К тому же у нас есть Циля», — добавил эльф. «Ах, ты ж леса остроухая! Леди согласится помочь мне?» Так и смотря, что мне за это будет», — фыркнул Леприконша. «Сторгуемся». «Ой, нет, мальчики, я без предоплаты не работаю», — отрезала Циля. «И скидок не делаю даже ради общего дела, а то общих дел много, а я одна». «Все баллы за победу ваши!» «И свидание с принцем тоже!» — вкратчиво мурлыкнул Лин. «И сто золотых сверху!» — добавила Циля. «И не надо делать такое лицо, словно вы их со своего кармана платить будете!» «Прибью и мастера подключу!» — пообещала я. «Такие я не призываю воровать! Это в счет премии!» — ответила Циля. Джонатан обещал заплатить всем, кто поможет ему захватить трон. Я мысленно застонала. Зная целью, Джонатану придется продать трон на аукционе, чтобы рассчитаться с нами. «Леди Теналия, представьте, что началась война. Страна на грани голода, запасы зерна. Гном пошел в разнос» в красках описывая потенциальную катастрофу. Все присутствующие, помимо воли, начали втягиваться в происходящее, особенно когда маэстро подал сигнал, и его племянники пустили на заднем фоне атмосферные иллюзии. Но кое-кто решил воспользоваться ситуацией и удрать. Боковым зрением я заметила, как Ральф попытался осторожно ускользнуть в дальний темный угол Но, к его несчастью, этот маневр засекла не только я. «Пли!» — взревел Цая, прежде чем я успела остановить его. Над садом пронеслось странное жужжание, и с трубы, которую держали стоящие на крыше гномы, водопадом посыпались лепестки прямо на Ральфа. В этот же момент один из многочисленных племянников Трорина зажег ярчайший световой кристалл. Раздался дружный женский виск, дезориентированный Ральф споткнулся об оголенные корни растений и, словно подкошенный, рухнул на траву, Огномы заботливо присыпали распластавшееся высочество нежнейшими цветами и конфетти. — Сожри вас, Тхарги! — Джонатан вскочил с места. Каким-то чудом он успел зажмуриться и сохранил четкость зрения после световой атаки. «Пли!» — повторил кустейшество, нацелившись уже на старшего брата. «Отставить!» — заорала я. Но было уже поздно. Джонатан не сделал и двух шагов, как альрауны организовали ему подножку. Нелепо взмахнув руками, принц пошатнулся и полетел прямо на меня. «Ваше высо...» «Ни увернуться, ни поймать принца не удалось». Зато в полете я умудрилась ухватиться за ворот его мундира и сорвать с шеи золотую цепочку. Пальцы обожгло вспышкой темной магии. Мы рыхнули на траву, как два мешка с удобрениями, а над нами, будто в насмешку, продолжили кружить магические бабочки и розовые лепестки. «Орин, запускай рекламу!» — донесся вопль Трорина. «Раздери вас, в вурдалаки!» Получается, что наше триумфальное падение видела все королевство и Дхаргорийская империя в придачу? И ладно бы, принцы упали куда-то без меня, но что ж мне вечно везет, как утопленнику? И еще в качестве трофея досталась цепь с запрещенным плетением. Я явственно чувствовала от нее магию Яргулада. Сейчас она была не опасна, Видимо, цепь работала только будучи надетой на шею жертвы. Но все же нужно поскорее передать ее мастеру и изучить. Так я рассчитывала найти следы того, кто наложил это плетение. Я... Где я? — растерянно уточнил Джонатан. Интересно, он при падении головой ударился? Или это очередной побочный эффект от магии кукловода? «Вы в сапфировом саду!» — прохрипела я пытаясь выползти из-под принца. «И слезьте с меня, пожалуйста!» Я толкнула принца и мысленно позвала гнома. «Трорин, если кадры моего позорного падения кто-то увидит, я тебя превращу в кучку пепла, и мастер мне в этом поможет!» «Не увидит! Я знаю свое дело!» Тут же ответил гном. «Мы успели отвести кристаллы и выключить звук!» Фух. «Но один кадр, не попавший в эфир, у меня сохранился», — гордо добавил Трорин. «Если надумаете продать принцам эту пикантную запись...» «Убью!» — прошипела, послав гному видение, где я, отнюдь не пикантно, держу его за шиворот над обрывом. «Понял! Сейчас отру!» — угрюмо отозвался Трорин. «А зря!» Мы могли бы неплохо заработать. Вдох, выдох. Мастер вам лично голову оторвет, пустила в ход последний аргумент. Сработало. Гном поспешил заверить, что компромат уничтожен. Заканчивайте балакан и продолжайте испытание, пока нас невесты не загрызли, — приказала я. Так кроме вас никто и не злится, — отозвался гном. Я подняла взгляд. И правда, все леди неотрывно смотрели рекламу. На огромном магическом экране показывали супругу маэстро Трорина. Она демонстрировала свою новую книгу «Как выйти замуж за принца, если у вас в кармане всего сто золотых. Пособие для начинающих невест с ограниченным бюджетом». Рядом шла версия для продвинутых. Я зажмурилась и мотнула головой. Затем мысленно призвала ближайшего Альрауна, кинула трофейную цепочку на траву и приказала кустику отнести ее в наши апартаменты. Ваше высочество, позвольте вам помочь. Я подала Джонатану руку. Он все еще выглядел слегка ударенным и не очень хорошо понимал, что происходит. Цепь, прохрипел он, оттолкнув мою руку и касаясь шеи. У меня. Спрячьте. И никому не показывайте, прошептал он, поднимая воротник камзола так, чтобы никто не заметил пропажи. Позже мне нужно обезвредить ее и надеть обратно. Хотела узнать подробности, но продолжить разговор не вышло. Я вас уничтожу, раздался сбоку вопль Ральфа. Вы что здесь устроили? Да я. А мы продолжаем наш эфир. Жизнерадостно воскликнул Трорин, и всех присутствующих вновь ослепило сияние магических кристаллов. «Итак, светлейшие и сильнейшие, мы продолжаем наше испытание. Леди Тиналия блестяще справилась с первым заданием, но теперь предлагаю усложнить задачу. Для этого нам нужна еще одна кандидатка». «Трорин!» — мысленно прошипела я. «Что ты творишь?» «Шоу!» — огрызнулся гном. «Не срывайте мне эфир и не лезьте в творческий процесс! Я же вам работать не мешаю!» С последним я могла бы сильно поспорить, но, к счастью, пока остальные леди еще не успели прийти в себя, в качестве второго добровольца на сцену выскочил Дин. «Итак, господа, леди Тиналия и Минаэль оказались на высоте» согласившись первыми блеснуть глубокими познаниями в государственной экономике и... «И мухлеже», — ядовито подсказала Циля. «Не в мухлеже, а в умении вести дипломатические переговоры и договариваться с тем, кто обладает более обширными познаниями в интересующем нас вопросе», — парировал Лин. «Ох, как загнул!» — присвистнула Леприконша. — Ладно, что-что, а красиво заплетать вы таки умеете. Сразу видно, что принцессы. — Я попросил бы без оскорблений, — прошипел Лин. — Это не оскорбление, а констатация факта, — возразила Циля. — И хватит, не выдержала я. — У меня голова от вас раскалывается. Споры стихли в один миг, а вскоре эльфы вошли в раж, на славу отыгрывая свою роль. Мне так и хотелось крикнуть «Верю!» и бросить им под ноги цветы. Если бы не слышала подсказок цели так бы и поступила. На удивление, постепенно в экономический беспредел втянулись остальные невесты. И даже Ральф больше не пытался сбежать. Только перебрался ко мне поближе и периодически злобно шипел, уточняя, сколько еще ждать. В ответ на это я могла только улыбаться. Но в мыслях прозвучал заветный голос и фраза моей мечты. «Я закончил. Выпускайте принцев». Нашел, что искал. Даже больше. Нужно многое обсудить и составить новый план. О да, обсудить нужно многое. И на этот раз новости будут не только у мастера.